Глава пятнадцатая Чернокожий неласково ощерился. Принялся ходить вокруг сани, то ли гусиным шагом, то ли хрен пойми как. За яйки держатся одной рукой, глаза пучит. Вторую руку держат на головой, двумя пальцами, указательным и средним, тычет на саню и несет что-то совсем неразборчивое. Но из того, что понятно, пельмень он нигером называет. «Нихрена не understand», — сказал ему пельмень. Тут что-то протрындел второй, этот был ростом пониже, но покрепче. Штаны спущены, трусы торчат, дёргается. «Хоу, нига!» — безбожно глотая слоги, брызжа слюнями, проорал первый, продолжая сокращаться. «Дадж! Джаман!» Насчёт второго Саня догадался, что это немец, а насчёт первого признаться подумал, что датчанин. Хотя в данной ситуации это было неважно. Не брат, покачал головой пельмень. Ярашин, Путин, Медведев, водка. Черные лица обалдела вытянулись. Видимо, оба пацана с района видали русских только в дурацких голливудских фильмах и не очень представляли себе, как надо вести себя с ними. Александр помнится читал где-то, что вот такая вот мигрияанская шпана американских мегаполисов. При общей наглости и борзости побаивается задирать итальянцев и, в принципе, тех, кто на них похож. Черт его знает, по ошибке тронешь не того, а потом приедет мафия, и, не разбирая, кто прав, кто виноват, будет делать очень больно всем, кто под руку подвернется. А эти явно больше понтов колодят, сами ни к какой группировке не принадлежат. Впрочем, Саня Пельмень на итальянца, прямо скажем, не слишком-то похожа. Но он русский оказывается. И что делать? Гопники переглянулись. Трудно сказать, какой мыслительный процесс включился в голове второго, а вот первый, похоже, максимальные логические цепочки умел строить из трех слов, но большей мощности операционной системы не хватало. Иначе бы не стал говорить того, что сказал. Yo nigga, motherfucker, Russian shit. Саша это возмутило необыкновенно. Сам ты шит, понял? Сам ниггер. Оба афроамериканца взбесились так, будто им воткнули в очко клизмы со скепидаром, что они заорали, Саня понимать перестал, но этого и не надо было, поскольку первый махнул рукой, едва не задев полицу, второй попытался прислонить свои пальцы к сонной артерии Санька, а вот это уже зря. Боксерский инстинкт расценил взмах как угрозу и сработал на опережение. Несильный, но точный удар, и храбрец протер жопой тротуар, гремя своим цыганским золотом. Второй как-то нескладно рыпнулся и отправился на мостовую с таким же самоварным звоном. Тут вмиг распахнулась водительская дверь, сперва посыпалась пулеметная матерщина, затем выскочил третий темнокожий обитатель Кадиллака, сперекошенный от злобы рожей. Пельмень совершенно спокойно приготовился встретить его, но тут... Ого! В правой руке того был пистолет. Беретта, судя по характерному очень большому верхнему вырезу кожи хазатвора. Так, это уже серьезно. Fuck you, fuck you, fuck you! Надрывался рулевой. Похоже, и его черепно-мозговое устройство способно было производить словесные конструкции только такой длины и при этих интеллектуальных данных до да со стволом в руке. Понятно все. Пока мистер Факью вылезал из кадиллака со стволом на перевес, пельмень резко шагнул к автомобилю, ударил ногой дверцу кадиллака, защемив руководилы. Дверь-то от очки тяжелая была. Тот взывил, выронил ствол и сани механически его от футболил. Думал для порядка козла головой об руль стукнуть, чтобы голова на место встала, но в этот момент раздался резкий вой сирены. Прямок к дилаку подлетел полицейский мустанг, откуда выскочили двое копов: один условно белый, как раз вроде итальянина, другой негр. Стоять, стоять, руки в гору! Так переводил пельмень резкие выкрики правоохранителей. И его поразила мгновенная покорность всех троих районных верховодов. Водила залопатал что-то очень лояльное. Двое других стали тише воды ниже травы. Саня тоже аккуратно приподнял руки, показывая пустые ладони, а на агрессивные вопли копов исправно отвечал Дон Тандастенд. Самое забавное, что копы не стали ломать стройицу, а вот Сане досталось сполна. Подбежавший чернокожий коп свалил пельмени на асфальт, надевая наручники. Когда из уст кого-то из задержанных сорвалось "Рашин", пельмень закивал головой, подтверждая. Турист все дела, как говорится, расшам. Турист облика морали, а его вот так вот заломали. Трое молодых и горячих гангстеров мало ли что-то на перебой тыкали пальцами в его сторону, и он начал догадываться, что они возмущены его расистскими выходками, оскорблениями и избиениями. Пельмень на все слова, обращенные к нему, твердил свое: "Don't understand". Пока все это длилось, рации копов потрескивали. Они туда бубнили что-то, а в ответ доносились искаженные, как будто нечеловеческие голоса. Наконец подкатила еще одна патрульная машина. Итальянец недвусмысленно махнул рукой на нее, и афроамериканец доставил пельменя на задние сиденья, отделенные от передних решеткой. А дверцы здесь были лишены ручек, открываясь только снаружи. Тачка укатила, что стало с гангстерами, Саня был без понятия. В полицейском участке стоял страшный шум, гам, царила вонь. По крайней мере, в обезьяннике, куда затолкали Саню. Он, между прочим, оказался там один белый, остальные были сборная солянка. Один валялся на полу, обоссанный и беспамятный, но разило похуже ото всех. И все они были не то бухие, не то обдолбанные. тоже в разной степени, потому что ни на Саню, ни друг на друга не обращали ни малейшего внимания. Он тоже на них не смотрел, но в глубине души ощутил беспокойство, как сообщить о себе промоутерам и как они отнесутся к его приключениям, и даже не столько к ним, сколько к его таланту на ровном месте находить эти приключения на свою задницу. Все это заметно давило на психику. Он как-то погрузился в себя, отключился от происходящего, не замечая ни мерзкого запаха, ни вообще окружающей дряни. А вдруг вообще отсюда увезут в тюрьму какую-нибудь? Такие радостные мысли крутились в саняной голове, отсоединяя его от окружающей среды. Но вот к клетке подошли двое. Здоровенный рыжий с багровым лицом полицай и низкорослый щуплый штатский, явно еврейского вида. Коп что-то буркнул, указав на пельменя. «Ты из России? То есть ты из Союза?» С карикатурным, почти анекдотическим одессским акцентом спросил щуплый. «Да», — подтвердил Саша, — «у меня и паспорт с собой». «Давай». Он взял паспорт, посмотрел, показал полисмену. Тот глянул равнодушно, ничего не сказал. Зачем приехал в Америку? Пельминер рассказал все в подробностях, при этом переводчик много раз переспрашивал, как бы слегка запутывал, проверял на правду. Но Саше это ничего не надо было сочинять, он говорил как есть. Бывший адидит перекладывал его слова на английский, а Коп невозмутимо слушал. По его красной физии трудно было понять, что он думает, а вернее, ничего не понять. Разобрались с прессом Саня в штаты. Теперь официальные лица потребовали рассказать, как он начитился в черном районе, как, собственно, начался конфликт. Расскажи, как все было. Саня пожал плечами. Да мне скрывать-то нечего. Я только говорю, как есть. И он добросовестно написал все. Начиная с того, как от Джонни переехал на свое нынешнее место жительства, как отправился на ознакомительную прогулку, случайно забрел в этот район, догадался, что в чем-то оказался неправ. Ну и потом, чуть ли не посекундно, изложил историю с подкатившим Кадиллаком и тремя незадачливыми мудаками. Экс-Одиссит все это исправно переводил, коп также бесстрастно слушал. Когда Саня закончил, в горле у него сильно пересохло, и он попросил пить. Краснокожий окликнул кого-то. Через минуту еще один полицейский притащил маленькую пластмассовую бутылочку с водой. Пельмень жадно осушил ее. Сэнкью. Коп впервые изобразил подобие улыбки. Слушай, земляк, преободрившись, Саня заговорил по свободнее. Ты понял, что я правду говорю? Веришь мне? Тот хмыльнулся. Это две большие разницы, верю я или нет. То есть разница в том, что я той поверю, да ведь они то совсем другое говорят. Это негры в смысле? Физиономия полисмена иронически скривилась при слове негры. Ну да, хмыкнул и переводчик. Ты только поменьше болтай. А что именно они говорят? Ну что? Трое задержанных дружно показали, что они мирно ехали на машине, когда неизвестный им прохожий, то есть Саша, показал оскорбительный жест, при этом что-то говорил на незнакомом языке. Они, движимые гуманными побуждениями, решили выяснить, что ему нужно, подумали, что иностранец заблудился, все такое. Выйдя из машины вежливо стали спрашивать, но незнакомец продолжал говорить агрессивным тоном. и по некоторым его словам они догадались, что он выражает вслух свои реакционные расистские взгляды. Они также корректно попытались ему втолковать, что это Америка, Нью-Йорк, страна толерантности и уважения к личности. Но вот беда, почему-то разозлился еще сильнее, набросился на них и начал избивать. «Ну, понятно», — Саня вздохнул, — «а про ствол они что сказали?» «Это пистолет, значит?» «Ага. За этим полный порадок. Возвращение, документы о покупке в оружейном магазине — все в ажуре. А насчет того, что он угрожал тебе этим пистолетом, так это тебе, скорее всего, почудилось. Не было у него ничего в руке. Он выронил пистолет». «Поверили». «Дорогой мой, я тебе уже сказал. Какая разница? Я...» Тут полицейский недовольно проворчал. «Говорите по-английски, мать вашу, ясно, без перевода». «Ладно», — еврей тут же быстро ответил копу. «Как ты говоришь эти твои продюсеры?» «Билли и Джонни». «Адреса, телефоны?» «Как же все есть». «Ладно, сейчас им позвоним». «Ты уж малость потерпи здесь, побудь с этими аристократами, думаю, все будет нормально». С тем оба и удалились, а прежде сонные аристократы вдруг ожили, стали хриплыми голосами лаяться друг с другом. Причем все сразу, кроме обоссанного. И очень скоро ругань переросла в идиотскую потасовку, смотреть на которую было бы и смешно, если бы не жуткая вонь. «Ну и не мысли о том, что вот сейчас кто-нибудь с дуру полезет, его чуть толкнешь, а он вдруг возьмет и подохнет, и что тогда делать?» Выручила Саня Полисвумен, ядреная молодая пуэрториканка с такой здоровенной жопой, что непонятно, где на нее нашли форменные брюки. Пронзительно ругаясь, эта решительная особа отперла клетку и без церемонии и боязни принялась охаживать Буянов резиновой дубинкой. Херак одного долбанет, херак другого. Не особо сильно, но чувствительно. А койковой и ногами пнула. Доведя порядок, она в воспитательных целях еще раз обматерила всех по английски, по испански, после чего удалилась. Сань зачарованно провожал ее взглядом, вернее не столько ее, сколько роскошную задницу, упруго подпрыгивающую при каждом шаге. Неописуемо волшебная картина мгновенно соткалась в воображении, от чего он вздрогнул и поспешил отогнать такие мысли от греха подальше. Ну и примерно сейчас еще пришлось промаяться в компании уродов, которые, надо признать, после дамского воспитания вели себя примерно. Ну вот наконец явились Билли и Джонни, оба с разум, причем роскошно разодетые, напыщенные, это было заметно. Джонни так и кинулся к пельменю. О, Саня, ну пикак. Да вот так влип в историю. Но я не думал. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Торопливо закивал Джонни. Ничего, как то у вас говорят, разрулим. Саня облегченно перевел дух. Джонни отпрянул, и они сбились, временно исчезли в недрах полицейского участка. появившись минут через двадцать в сопровождении уже знакомой грозной амазонки. Ну, Санья, Джонни съел, свободен. Билли тоже выглядел довольным. Спасибо, сказал Саша и отдельно обозначил благодарственный поклон поэритариканке. Грация сеньорита. Та разлыбалась, показав великолепные зубы. Как вас зовут? спросил он по-английски. Мирабель пропела латинская красотка хрустальным голоском, совершенно не похожим на тот свирепый лай, которым она поливала дегенератов. Пойдем, пойдем, заспешил Джонни, подталкивая Сашу. Когда вышли на улицу, он строго произнес наставление, суть которого сводилась к тому, что не надо болтать с этой Мирабель. Во-первых, вообще с официальными лицами разговора только по делу. А во-вторых, толстожопой Дури взберется в башку, что она тебе понравилась, потом не отвяжешься от нее. Для нее белый мужик, как выиграл в лотерею. Да я и не собирался. Ладно, ладно. Джонни похлопал Саню по плечу. Ядем. Сейчас тебе в душ смыться, помыться. Да, да. А потом? Что потом? Пауза. Странно как-то, подумал пельмень, глядя на менеджеров, вдруг приобретших загадочный вид. Так, мужики, в чем дело? Рассказывайте. Сюрприз! Ничего себе! Но、ну, судя по рожам, что-то неплохое. Как говорится, и на том спасибо. Поехали домой. По пути пельмень попытался рассказать, что он невиноват в произошедшем недоразумении, но Биллис и Джон не только отмахнулись. Эй, Саня, можешь не говорить. Это все ясно, только это ничего не доказывает. И копы все знают, что жить только ничего не сделать смогут. Понимаешь? Конечно, Саня понял, несмотря на не очень правильную речь. Далее Джонни поведал, то, чем с ними поделились в участке. Эти три афроамериканца, справедливо, стеради, придется сказать, что прозвучал термин ф*кнг нигерс. Подозреваются в разных противоправных делах, особенно в распространении наркотиков. Одного как-то ловили на мелочевке, но до суда не дошло. Двое других попадали в полицию по совсем пустяковой хулиганке. Здесь все ограничилось отеческим предупреждением. Какую-то мазу на районе они держали, впрочем, конкурируя с такой же дешевой шпаной. И уж разумеется, копы все это знали, но формально что-то предъявить им невозможно. По крайней мере сейчас в ситуации конфликта с Сашей. Твоя ошибка, внушительно произнес Билли. Это просто ты туда вошел, понимаешь? Понимаю. Да только откуда я знал, что там одни эти афроамериканцы, тьфу, негры эти ваши. И туда, зато ты теперь этому гость ученый. Ну так профессор, можно сказать. Академик в вашей жизни, и все дружно рассмеялись. Смрад Камерона столько впитался в одежды, что пришлось не только мыться, но и стираться, то есть все с себя снять, вымыться, переодеться, а грязные вещи сложить в специальный мешок. С некоторым удивлением Сони узнал, что стирка здесь происходит в прачечных, общих для всего дома или даже квартала. Приходишь, платишь какую-то сумму, стираешь, сушишь, ну, вот так. — Ладно, — сказал Джонни, эту стивко, эту а, — эту стирку, это потом, отъепею. Он глянул на часы. — Теперь давай, надо покушать и поедем. — Да куда едем-то? Вы все в темную меня держите. Нью-Йоркцы переглянулись, ухмыльнулись. Билли взглядом сказал, можно. Джонни начал издалека. Вот, санья, как ты думаешь, мы тебя так легко из полиции забрали? Это не легко. Значит, как? Пельмень поразмыслил. Значит, за меня кто-то вписался. Это русскую идиому американцы не сразу осилили. Пришлось разъяснять. Оба дружно закивали. Когда за тебя заинтересовался одним, как это сказать, VIP-персона? «Эй, важное лицо, да? Понимаешь?» «Так», — заинтересованно протянул Саня. «Вот с этого места можно поподробнее». «Не только можно, но и нужно!» Вот тут Билли сверкнул знанием русского и еще добавил. «Только как это сказать, не падай!» «Это Дон Кинг!» «Сказать, что Саня обалдел, ничего не сказать!» Мать твою вырвалась у него. Не врёте, не шутка. Оба раз смеялись. Нет, сейчас сам увидеть своим глазом. Поехали. У подъезда стоял солидный краун Виктория. Билли сел за руль, Саша и Джонни уместились сзади. Ну поехали! со собою выражением сказал Билли.